и предупрежу, чтобы тоже открыто ушли. Сам залягу напротив коряги. Ты туда приходи, только ползи осторожно. Предупрежденный бражниковым патруль тоже прошелся вдоль берега и тоже свернул на заставу. Не прошло и пятнадцати минут, как человек в штатском вытолкнул из кустарника легкую лодку и, бросив на дно сеть, стал торопливо грести веслами. С кормы лодки, разматываясь, в воду падала длинная веревка. Рыбак действовал нахально и быстро. Едва он успел причалить и выпрыгнуть на наш берег, лодку тотчас же потянули обратно. Нарушитель, выбирая кусты погуще, стал углубляться в лес. Ловкий и верткий сибиряк Бражников, держа в руках оружие, скрытно двигался в нескольких шагах от нарушителя, выбирая момент, где бы поудобнее уложить его на землю. Тот был, видимо, опытный, шел осторожно, но решительно, очевидно убежденный, что его никто не заметил. Бражников, напряженно сжимая карабин, не спуская с нарушителя глаз, дал ему сойти в небольшую балку, где росли толстые ели и мелкий кустарник. Сдерживая нарастающее волнение, он встал за дерево и зычно крикнул «Ложись!». Затем Бражников дал предупредительный выстрел. Как ни был дерзок и опытен нарушитель, но неожиданный оклик и выстрел ошеломили его. Он вздрогнул. Повернувшись, увидел могучую фигуру пограничника, за которым наблюдал полчаса назад, узнал его по широкому скуластому лицу и покорно плюхнулся на грязное дно балки. Рыбак сам попался в сети. Глава шестнадцатая В приемную секретаря райкома партии вошла рослая, разрумянившаяся на морозе девушка в новой черной шубейке, отороченной серым барашковым мехом. Оправив на голове оренбургский платок из козьего пуха, она по-хозяйски оглядела просторную, широким окном комнату и поставила кафельной печке объемистый чемодан. «Вы откуда, товарищ?» — спросила миловидная секретарша. «С Кубани». Растегивая убейку просто ответила девушка. Достав из кармана синие жакетки ключик, она быстро отперла чемодан, взяла лежавшую сверху сумку. Секретарша успела заметить, что в чемодане под какими-то свертками лежали пучки колосев с длинными, торчащими в разные стороны усами. «Новый агроном», — подумала секретарша и сказала, — «А вам, наверное, нужно обратиться в райзо?» «Нет, мне нужно именно сюда», — ответила девушка и протянула секретарше какой-то документ. Это было удостоверение, в котором сообщалось, что бригадир колхоза «Червоный маяк» Варвара Христофоровна Руденко командируется в Гродненскую область для изучения состояния сельского хозяйства и обмена опытом своей работы Вот поэтому делу мне нужен секретарь партийного комитета, звонким певучим голосом сказала Варвара Руденко. Прошу доложить, да побыстрее, а то время идет зря. Меня люди ждут. Секретарь райкома Сергей Иванович Викторов, услышав громкий разговор в приемной, встал из-за стола и открыл дверь. Увидев девушку и стоявший на полу чемодан, спросил, Вы ко мне?» Сергей Иванович по одежде определил, что девушка приехала из дальних краев. Приветливо улыбнувшись, он пригласил. «Проходите». «Значит, вы и есть секретарь райкома?» Густо краснея спросила Варя, входя в кабинет следом за Викторовым. «Совершенно верно». «Бригадир колхоза «Червоный маяк» Варвара Руденко. С Кубани», — Бойко сказала Варя. Варвара Руденко. Сергей Иванович круто повернулся.